Глава вторая. Все. Теперь у меня самые крутые кроссовки на свете. Серебристые, с оранжевыми полосками, с гелевыми подушечками, с сетчатыми вставками. Весь день бы в них ходила. Этот спортивный магазин просто нечто. Сюда нельзя на минутку заскочить за кедами, надеть, потоптаться, сказать «беру» и по пути к кассе прихватить шесть пар спортивных носков, раз уж на них скидка. Нет и нет. Тут все по науке. Сперва тест на беговой дорожке. Тебя записывают на видео, определяют особенности работы стопы и подбирают идеальную пару обуви под твои спортивные нужды. Почему в Джимми Чудо такого не додумались? Поставили бы на небольшой подиум, вышагиваешь туда-сюда под хитовую музыку и, может быть, даже в свете стробоскопов. Тебя снимают на видео, а потом консультант говорит. Ваша непревзойденная модельная походка требует черно-белых шпилек. А видео ты забираешь домой и показываешь друзьям подкинуть Чу эту идею в следующий раз. Вот про этот пульсометр я говорил: консультант по имени Кай возвращается с резиново-металлическим браслетом. Последняя модель только-только привезли. На руке совершенно не заметен, как он вам? Здорово! Я в восторге надеваю браслет. Кай предложил мне принять участие в потребительском тестировании нового пульсометра. И я согласилась, почему бы и нет. Единственная заминка вышла, когда он спросил, какой пульсометр у меня сейчас. И я, не желая признаваться, что никакого выпалила Керф, и только потом сообразила, что так называется новый Блэкбери. Люка. «Принести еще кокосовой воды». «Кокосовой воды? Как это по-калифорнийски?» Здесь все такое калифорнийское. И сам Кай. Мускулистый, загорелый, в меру небритый. А глаза у него ярко-бирюзовые. Наверняка линзы. Вылетый Джаред Лето. Небось, явился к пластическому хирургу с вырванной страницей из US Weekly и сказал «Мне, пожалуйста, вот так же». Он уже успел ненароком вернуть, что, первое, участвовал в съемках для Sports Illustrated, второе — пишет сценарий про консультанта спортивного магазина, который становится кинозвездой. Третье три года подряд побеждал в конкурсе мистер грудные мышцы Огайо. И теперь его грудные мышцы застрахованы особо. Меня он чуть ли не с порога спросил, отношусь ли я к киноиндустрии. И, услышав, что нет, зато мой муж «да», вручил мне визитку. Его может заинтересовать мое предложение. Представив как Люк, Обсуждает с Каем грудные мышцы за деловым обедом, и я поперхнулась кокосовой водой. «Поднимайтесь вот сюда». Кай подводит меня к беговой дорожке. Я буду следить за уровнем пульса и варьировать аэробную нагрузку. А вы просто подстраивайтесь под темп. «Отлично». Я ступаю на резиновое полотно. И тут два консультанта выкатывают в зал длинную стойку со спортивной одеждой. «Ого». «Какая прелесть!» «Все оттенки сиреневого с серым, с абстрактными логотипами и крой нетривиальный». «Что это?» «Интересуюсь я у Кая». Дорожка приходит в движение. «А, безразлично хмыкает он. Это из ликвидационного отдела спортивной моды». «Ликвидационный отдел? Спортивной моды? Мне никто не говорил про ликвидационный отдел. Почему никто ни словом не обмолвился?» Про ликвидационный отдел. Странно. Кай в недоумении смотрит на дисплей. У вас только что обозначился резкий скачок пульса, хотя мы еще даже нагрузку не увеличивали. Ну да ладно, пожимает он плечами. Поехали. Дорожка ускоряется, и я автоматически прибавляю шаг. Но все мои мысли занимает стойка с одеждой, на которой консультант развешивает ярлыки с цифрами скидок. Заметив 90%, я выворачиваю шею, пытаясь разглядеть, на что такая уценка. Футболка, мини-платье или... Боже, какой кардиган. У меня перехватывает дыхание. Потрясающе. Удлиненный, похоже, что из кашемира. Серый, с огромной кислотно-розовой молнией спереди и на спине. Просто чудо. Так, теперь отдохнем. Кай не сводит глаз с дисплея. Пока просто отлично. Дорожка замедляется, но мне сейчас не до нее. Я чувствую нарастающую панику. Две заглянувшие в магазин девушки кидаются прямиком к стойке. С восторженными возгласами они снимают одну вещь за другой и, не глядя, бросают в корзину. Сейчас всю стойку обчистят. Глазам не верю. В десяти шагах от меня проходит распродажа века, а я торчу на дурацкой дорожке. Ладно, лишь бы кардиган не замечали. «Не смотрите на кардиган», — внушаю я девчонкам. «Хм, очень странно». Кай снова недоуменно морщит лоб. «Давайте пока прервемся. «Да, и мне уже пора». «Я, едва дыша, подхватываю сумку и корзинку». «Спасибо». «Если мне понадобится пульсометр, обязательно возьму этот». «Но сейчас боюсь опоздать». «Ребекка, у вас случаем нет аритмии?» «Нарушение сердечного ритма?» «Нет». Я замираю на полпути. А что, на дисплее что-то страшное? Шутит? Нет. Лицо серьезное. Я цепенею от страха. Что там такое? Боже, я попаду в раздел здоровья Daily Mail. Редкое сердечное заболевание диагностировано во время простейшего кардиотеста в спортивном магазине. «Шоппинг спас мне жизнь», — заявляет Ребекка Брэндон. «Ваше сердцебиение дает нетипичную картину» учащается в самые неожиданные моменты — в последний раз во время передышки. «Да?» — тревожусь я. «Это плохо?» «Не обязательно. Зависит от многих факторов. От общего состояния сердца, от кардиоподготовки». «Я тем временем невольно снова скашиваю глаза на стойку, где...» «О, ужас!» «Одна из девчонок как раз хватает мой кардиган!» «Нет!» «Нет, нет, нет! Положи на место!» Вот, снова. Кая, оживившись, тычет в экран. Видите, как подскочил пульс? Я смотрю на Кая. На дисплей. На кардиган с кислотно-розовой молнией. Куски головоломки встают на место. Боже, так вот почему. Какой конфуз. Глупое сердце. Я заливаюсь краской и поспешно отворачиваюсь от Кая. Да уж, спешу я замять тему. Даже не представляю, чего это вдруг. Просто загадка. Сердечные тайны. Ха-ха. А, вот оно что. В глазах Кая загорается понимание. Да-да, осознал. Уже сталкивался, было дело. С чем сталкивались? Ну, сверкает он белоснежной улыбкой. Вы чувствуете физическое влечение ко мне, так ведь? Не смущайтесь, это нормально хотя в итоге мне пришлось завязать с личным тренерством. Клиентки, как бы выразиться, теряли голову. Он самодовольно косится на зеркало. Вы просто не смогли с собой совладать. Угадал? Не совсем. Отвечаю я честно. «Ребекка», — вздыхает Кай. «Я понимаю, вам неловко признаваться, но поверьте, вы не первая на меня западаете». «Я не на вас запала», — объясняю я а на кардиган». «На кардиган?» Кай в недоумении оттягивает футболку на животе. «Это ведь не кардиган». «Знаю. Кардиган вон там, на распродаже», — показываю я. «Я смотрела на него, не на вас. Вот сами убедитесь». Воспользовавшись возможностью, я лечу к стойке и хватаю кардиган, который девчонки, слава богу, повесили обратно. Он мягчайший, а молния просто изумительная. И скидка Целых семьдесят Наверняка пульс опять скакнул до небес при одной мысли, что я держу это сокровище в руках. Но разве не чудо? Разве не прелесть? То есть вы тоже, конечно, симпатичны, спешу я исправить бестактность. Не будь кардигана, я обязательно обратила бы на вас внимание. Повисает тишина. Кай слегка ошарашен. Даже бирюзовые глаза словно тускнеют. «Вы обратили бы на меня внимание, не будь тут кофты?» Наконец выговаривает он. «Ну да, конечно. И даже, возможно, потеряла бы голову, как те клиентки. Разве что вам досталось бы в сопернике еще какое-нибудь сокровище. Например, костюм Шанель со скидкой в 99%. Этого, наверное, ни одному мужчине не затмить. Смеюсь я, но лицо Кая вытягивается». С одеждой мне еще конкурировать не доводилось. Говорит он как будто про себя. «Вещи». Былая непринужденность, и веселье постепенно улетучиваются. «Наверное, пора расплатиться за кроссовки и убираться». «Спасибо за кардиотест». «Бодро благодарю, я снимаю браслет». «И берегите грудные мышцы». «Нет, правда». «Ну и самовлюбленный этот Кай». Да, у него потрясающие бирюзовые глаза и божественная фигура. Но кислотно-розовой молнии у него нет. Мало ли у кого потрясающие голубые глаза. А кардиган с крутейшей огромной молнией – один-единственный. И если Кай воображает, что до сих пор ни разу не соперничал с вещами, то все его девушки ему врали. У любой женщины может в разгар секса мелькнуть мысль о туфлях. Известный факт. Ладно, ну его этого Кая. Зато у меня теперь самые лучшие, самые скоростные в мире кроссовки. И ничего, что они стоили жутких 400 долларов. Будем считать это инвестицией в мою карьеру, в саморазвитие. «Я вам их упакую», — говорит кассир, — «и я рассеянно киваю. Мысленно я уже на стартовой линии рядом с Сейдж, которая хвалит сознанием дела Крутые кроссовки» а я отвечаю с беззаботной улыбкой «Спасибо, а Сейдж мне». И почему Люк до сих пор молчал, что ты спортсменка, а я еще какая обожаю бег. Пока нет, если честно. Но обязательно полюблю. Как только побегу, выброс эндорфинов мгновенно вызовет привыкание и зависимость. А Сейдж, так, давай тренироваться вместе. Каждое утро. А я небрежно, конечно, а Сейдж. «Я обычно бегаю с подругами, но вы с ними легко сойдетесь. Ну, там Кейт Хадсон, Дрю Берримор, Камерон Диас и...» «Картой или наличными, мэм?» «Очнувшись, я моргаю и лезу за картой». «Да вот, картой». «А флягу уже выбрали?» «Что? Фляга дается в подарок каждой паре обуви», поясняет кассир, показывая на плакат у кассы. «Ух ты, эти кроссовки с каждой минутой все выгоднее». «Сейчас посмотрю, спасибо». Просияв, я направляюсь к стенду с флягами. Хиповую флягу Сейдж, наверное, тоже оценит. Их тут целый стеллаж. Хромированные, матово-черные и силиконовые всех цветов радуги. Взгляд скользит выше и натыкается на подпись «Лимитированная коллекция». Я прищуриваюсь, пытаясь разглядеть рисунок. Но эти фляги совсем высоко, на пятой полке. Ну кто так делает? Кто ставит лимитированные коллекции на пятую полку? Я подтаскиваю к стеллажу стоящую неподалеку стремянку. Вот теперь фляги видны во всей красе. И они совершенно потрясающие. С изумительными ретропринтами. Выбрать невозможно. Глаза разбегаются. Но в конце концов я останавливаюсь на трех. В красную полоску с янтарными завитками И в черно белый цветочек. Одна будет бесплатно, а за остальные две заплачу. Будут сувениры для Минни и Сьюз. Осторожно поставив три фляги на верхнюю ступень стремянки, я обвожу глазами зал. Отсюда отличный обзор. Видно все проходы и непокрашенные корни. На голове покупательница у кассы и... Ой, погодите... Застывшим взглядом я смотрю в дальний угол. На девушку, которую заметила только сейчас. Она худющая, в бледно-голубых джинсах скинни, серой толстовке, с накинутым на голову капюшоном и в темных очках, закрывающих лицо. Весь этот камуфляж неспроста, потому что девушка ворует. Она сует в огромную сумку Баленсиага Последняя коллекция». Одну пару носков, потом другую, потом третью, потом... Оглянувшись, она словно съеживается в своей толстовке и быстро идет к выходу. Никогда прежде не видела магазинного вора за работой, поэтому на миг я просто каменею. Но уже через секунду внутри вскипает ярость. Девица ворует. В магазине. Так не должно быть. Это недопустимо. А если все так начнут делать? Мало кто откажется от бесплатных носков, но это не значит, что можно просто идти и брать. Мы оплачиваем покупки, даже если они нам не совсем по карману. Внутри у меня все переворачивается. Я клокочу от злости. Это нечестно. Я вдруг понимаю, что не дам ей уйти. Нужно что-то делать. Не знаю что, только нужно. Оставив фляги, я соскакиваю со стремянки и пулей лечу на улицу. Вон она! Это девица! Я перехожу на бег, лавируя между прохожими. Сердце тревожно колотится. А если она решит меня припугнуть, вдруг у нее пистолет. Боже! Конечно, пистолет! Это же Лос-Анджелес, тут у всех оружие. Плохие дела. Ладно, пусть меня застрелят, но я не отступлю. Вытянув руку, я хлопаю девицу по костлявому плечу. Простите? девица оборачивается и я испуганно сжимаюсь сейчас мне в бок упрётся холодное дуло но его нет за огромными темными очками лица воровки почти не видно только бледный острый подбородок и тощую почти дистрофическую шею мне вдруг становится ее жалко вдруг она бездомная и ей нечем больше заработать продаст носки и купит еды своему младенцу кокаинщику Внутренний голос шепчет: Отвернись, Бекки, пусть идет себе. Но я не могу. Потому что, даже если у нее младенец кокаинщик, это неправильно. Так не должно быть. Вы попались, заявляю я. Я видела, как вы взяли носки. Девица, вздрогнув, хочет сорваться с места, и я машинально хватаю ее за локоть. Воровать нельзя. Нельзя, и все. Вы, наверное, думаете. А что такого, никто же не пострадает. Но на самом деле страдают продавцы. Иногда у них вычитают из зарплаты за пропажу. Это разве честно? Девица отчаянно выкручивается, но я крепко держу ее обеими руками. У матери двухлетнего ребенка вырабатывается бульдожья хватка. А потом подскакивают цены, пыхчу я, и страдают все. Вы, наверное, думаете, что выхода нет, но это не так. Еще можно изменить свою жизнь. «Можно обратиться за помощью?» «Вас принуждают воровать?» Сочувственно спрашиваю я. «Не спорю. Тяжело. Но есть ведь кризисные центры. Я видела передачу. Там все замечательно устроено. Я уже собираюсь рассказать подробнее. Когда очки у девицы сползают, приоткрывая лицо, и у меня вдруг слабеют колени. Дыхание перехватывает. Это же... Нет. Не может быть. Да, это она, Лоис Келлертон. Все мысли о кокаинщиках и кризисных центрах словно ветром сдувает. Это невероятно, это невозможно, это сон. Я Бекки Брэндон, урожденная Блумвуд, держу мертвой хваткой голливудскую звезду Лоис Келлертон. Мой взгляд прикован к ее знаменитому профилю, ноги подкашиваются. Лоис Келлертон. Я видела все ее фильмы. Я видела ее на красной дорожке. Я видела. Но... То есть... С какой тогда стати? Лоис Келлертон украла три пары носков? Это что, шоу «Скрытая камера»? Словно застыв в стоп-кадре, мы сверлим друг друга глазами. Я помню ее в роли Тесс. В чудесной экранизации Тесс из рода Дербервиллей. Как я плакала. А еще был научно-фантастический фильм, где она в конце нарочно выбрасывается на Марс, чтобы спасти своих полуинопланетных детей. Мы со Сьюс обрыдались. Я откашливаюсь, собираясь с мыслями. Я... я вас знаю. Пожалуйста, перебивает она знакомым, глуховатым голосом. Прошу вас. Лоис снимает очки, и я снова прихожу в ужас. Вид у нее жуткий. «Глаза красные, кожа шелушится». «Пожалуйста», — в третий раз повторяет она. «Мне... мне очень стыдно». «Очень». «Вы работаете в магазине?» «Нет, я покупатель. Я стояла на стремянке». «Продавцы меня заметили?» «Не знаю. Вряд ли». Трясущимися руками она вытаскивает из сумки три пары носков и сует мне. «Я не ведала, что творю». «Не спала две ночи. Кажется, у меня слегка едет крыша. Я никогда раньше ничего подобного не делала. И больше не буду. Пожалуйста», — шепчет Лоис, втягивая голову в капюшон. «Возьмите носки. Верните в магазин». «Я?» «Пожалуйста». Голос ее полон отчаяния. «Я деревенеющей рукой забираю носки. Вот». Порывшись в сумке, она протягивает мне 50 долларов. «Отдайте сотрудникам». «Вид у вас... Эм, замученный». «Решаюсь я. Какие-то неприятности?» Лоис Келлертон поднимает голову, смотрит мне в глаза, и я вдруг вспоминаю леопарда в испанском зоопарке. У него был такой же загнанный вид. «Вы сообщите в полицию». Выдыхает она, едва слышно. Расскажите, что произошло. Господи. Господи, что же мне делать? И я тяну время, запихивая носки в сумку. Сообщить нужно. Конечно, нужно сообщить. Какая разница, звезда она или нет? Она украла товар. Это преступление. И мой гражданский долг арестовать ее и предать в руки правосудие. Но я не могу. Просто не могу. Она такая хрупкая, как бабочка или бумажный цветок. И потом она же возвращает украденное с компенсацией. И, судя по всему, у нее просто случилось минутное помутнение. Лоис Келлертон Пока Янна склоняет голову. Серый капюшон падает на глаза, словно перед казнью. Я никому не скажу, говорю я наконец. Обещаю, носки верну на место и никому. Не скажу. Я отпускаю руки, и ее тонкая ладонь сжимает мою. Темные очки уже надвинуты обратно. Никому неизвестная худющая девчонка в толстовке с капюшоном. Спасибо, шепчет она. Спасибо. Как вас зовут? Бекки, оживляюсь я, Бекки Блумвуд, то есть Брэндон. Я была Блумвуд, а потом вышла замуж и сменила фамилию. Боже, что я несу? В общем, Бекки. «Неловко заканчиваю я. Меня зовут Бекки». «Спасибо вам, Бекки». И прежде чем я успеваю открыть рот, она разворачивается и исчезает.